Хищник был доволен. Он добыл трофей, несмотря на то, что люди пытались ему помешать. Перехитрить их было легко. Инфракрасное зрение позволяло ему видеть ночью, как и днем. Он определил все ловушки. Используя гипноз, погнал в нужном направлении кабана и, воспользовавшись возникшим переполохом, сделал то, что хотел. Очистив второй трофей от мягких тканей, Хищник поместил его в специальный контейнер с защитной биомассой. У него было много таких контейнеров, и некоторые уже наполнены. Прибыв в Новый мир, он вначале охотился на все подряд – обезьян, кабанов и змей. Но постепенно понял, что эти трофеи не принесут ему славу. Он открыл для себя новую дичь – людей. Но и люди оказались разными. Среди них выделялась каста воинов, который отличал сильный боевой дух – агрессивность, мощная энергия и излучаемая опасности. Но и среди воинов были особые элитные касты. Семь особей таких сверхвоинов хищник добыл совсем недавно. И снова семь таких же. Вот это настоящая добыча. Хищник решил впредь отыскивать только такую дичь. Если ее будет много, то контейнеров может не хватить, а избавляться от уже добытых трофеев нельзя. Закон охоты запрещает это под страхом смерти. Законы охоты суровы, и смерть – самое распространенное в них наказание. Но охотники не боятся смерти, может быть потому, что их ничего не привязывает к жизни. Хищник любил когда-то плавать в океане родной планеты, в молодости нравилось обладать самкой. Сейчас его волновал только азарт охоты, только риск и игра со смертью. Самым приятным воспоминанием, зафиксированным в памяти, была охота на метателей молний в каменистом безатмосферном мире, состоящем из одних острых углов и космического холода. Метатели молний очень быстро перемещались в пространстве. К тому же их не брали разряды электронной пушки, да и лазерный луч поражал их лишь при попадании в определенную точку. Сами же они извергали сгустки высокой энергии, от которой не всегда мог спасти даже защитный скафандр. Это было настоящее дело. Хищник ухитрился убить одного метателя, и тут его постигло глубокое разочарование. Эта форма жизни не позволяла взять трофеев. Мертвый метатель съежился и бесследно исчез. Трофеем стали лишь воспоминания и мечта. Когда хищник достигнет старости, вместо того, чтобы сидеть в просторном замке на берегу океана и рассматривать картинки прошлых лет, любоваться трофеями и ожидать своего конца, Он отправится в далекий мир острых камней и изпепеляющих молний, чтобы закончить свой век в азарте настоящей охоты. Закрыв отсек контейнеров хранилищ трофеев, хищник прошел в каюту, достал пищевой контейнер и извлек пригоршню питательных шариков, остро пахнущих рыбой. Поднеся их к рту, он открыл внешние створки ротовой клешни и щупальца затолкали еду внутрь. Через некоторое время ротовые ферменты растворят ее, и тогда внутренние створки пропустят питательный раствор вглубь организма. Закон охоты под острым страхом смерти запрещал есть дичь, добытую на других планетах. Но все охотники нарушали этот запрет. На земле хищник первый попробовал змею, не удалив даже мешочка с ядом. Хорошо, что ротовые ферменты распознали опасность, а ротовые щупальца живо вытащили опасную пищу из-за первых створок. Но часть ядов сосалась в языковую складку, и хищник долго болел. После этого у него не появлялось желания пробовать земную пищу. Но сейчас, вспоминая ранившего его человека, хищник решил продолжить гастрономические эксперименты. Это, по крайней мере, будет справедливо. Опустившись в желеобразное металлическое ложе, хищник уснул. Для того, чтобы не тратить на сон время, предназначенное для охоты, все хищники прибегали к гипноизлучателям, гарантирующим хороший отдых при минимальной продолжительности забытия. Отдохнувший хищник стал собираться на решающую охоту. Привычно натянул защитный камуфляжный скафандр и шлем, подумав при этом, что в органическом пространстве или в джунглях светоотражение не создает эффекта невидимости, так как в ткани скафандра отражаются близкие предметы, обрисовывая контур охотника, Они фактически выдают его. Надо поручить изобретателю устранить недостаток. На плече он закрепил электронную пушку с телепатической наводкой. В специальном гнезде, на правом рукаве скафандра, защелкнул зловещего вида нож с двойным клинком. В защелке на левом предплечье вставил трубу лазерного излучателя. Взял в руку копье, на пояс повесил три запасных наконечника различной формы. Привычно взял, навесил, защелкнул и надел все необходимое снаряжение и выбрался из корабля. Корабль стоял в непроходимой Чищобе, на небольшой поляне, выжженной ракетными двигателями. Включив антиграф, хищник оторвался от земли и тяжело взмыл в воздух. Поднявшись над деревьями, хищник полетел туда, где находился лагерь отряда Z. Решетчатая тарелка антенны, установленная на носу корабля, все время поворачивалась за ним. Над джунглями взошло солнце. Яркие лучи уперлись в камуфляжный скафандр и были отброшены обратно. Поскольку на этот раз вокруг хищника простиралась пустота, в защитной оболочке ничего, кроме света, не отражалось, и он был полностью невидим. Только внизу, по кронам деревьев, скользила растопыренная тень. Она приближалась к расположению группы Шефера. Как только рассвело, Шефер и Кончи осмотрели прилегающую к лагерю территорию в поисках следов. Сколько Шефер помнил, эту работу всегда выполнял Билли, причем сам брался за нее, не дожидаясь специальных указаний. Сейчас индейец находился в глубокой депрессии, и майор решил дать ему время прийти в себя. Они рыскали вокруг лагеря около часа, проверяя каждый лежащий на земле лист, обнюхивая каждую травинку и осматривая каждую ветку. Потом посмотрели друг на друга. «Ничего», — сказал Конча, — «только кабан». Он непонимающе покачал головой. «Кто же похитил тело Блейна? И почему они не попытались убить нас?» Шефер втянул носом в воздух. «Он убивает нас, одного за другим, как охотник», – медленно произнес он. «Много лет майор противостоял грубой силе и привык к тому, что сила всегда материальна, и она всегда оставляет следы. Значит…» Командир поднял голову. «Между деревьями еще клубился густой утренний туман, шелестела листва». «Кто бы это ни был, но он передвигается по деревьям», – заключил Шефер. Перед выступлением Дилан связал Анне руки. Вчера вечером она была напугана чернеющими со всех сторон джунглями, но сегодня вполне сможет повторить попытку побега. Дилан пощупал распухшее левое ухо. Сука. Головная боль мучила его всю ночь и лишь к утру притаилась, напоминая о себе свинцовой тяжестью в левой части затылка. Мак и Билли собирали рюкзаки, когда вернулся шефер и конча. Майор подошел к девушке вплотную, подчиняясь внезапно возникшей догадке. Та испуганно запрокинула бледное лицо, в чуть раскосых глазах застыло обреченное ожидание самого худшего. «Как тебя зовут?» – спросил Шефер, вынимая нож. «Анна», – помертвевшими губами вымолвила пленница. «Слушай, Анна, острие ножа находилось в пяти дюймах от нежной шеи девушки. Расскажи мне, что ты видела? Кто это был?» «Не знаю. Он менял цвет, как хамелеон. Он живет в джунглях», – тихо проговорила девушка. «По-твоему, это ящерица убила Хевкинса и Блейна?» – перебил Дилан. «Чушь, собачья! Группа повстанцев, два-три человека, вот это кто сделал!» Острею ножа дрогнуло. «Это существо охотится за всеми нами, Анна!» – сказал Шефер. «За всеми! И ты должна это понимать!» Клинок ножа сверкнул в воздухе и оказался в ножнах. По дороге он рассек веревку, связывающую запястье пленницы. Шефер круто повернулся и пошел прочь. «Что ты сделал, Алан? Недоуменно крикнул вслед Дилан. «Сейчас мы уходим, и каждый человек на счету. Ее некому контролировать во время перехода». «Мы никуда не уходим», – Шефер остановился. Мак и Билли оторвались от рюкзаков и удивленно посмотрели на командира. «Как не уходим?» – еще больше растерялся Дилан. «До границы не менее пяти миль, и до вертолета придется пройти еще две мили». «Мы остаемся здесь», – отчеканил Шефер. «Иначе до вертолета не дойдет никто». Оно ранено, сказала Анна, растирая освобожденные от веревки запястья. Большой человек попал в него. Я видела кровь на листьях. Она зеленая и светится. Команда спереглянулись. Раз его можно ранить, значит его можно и убить. Будто высеченная из оружейной стали чеканная фраза Шефера отражала многолетний опыт и его самого, и других бойцов группы Z. Настроение команды резко поднялось. Через несколько минут в лагере закипела работа. Мак устанавливал по периметру противопехотные мины, конча срезал Лианы, а Анна сворачивала их и складывала в отведенное место. Шефер и Билли распиливали на части толстый ствол поваленного дерева. Идея шефера была проста: превратить стоянку группы Z в укрепленную крепость, оставив только один проход и в этом проходе установить засаду. Дилан скептически смотрел на происходящее. «Думаешь, эти бойскаутские штучки тебе помогут?» С усмешкой спросил он. «Нам помогут, Дилан», — ответил Шефер и подчеркнул. «Нам». Офицеру ЦРУ стало стыдно. «Лучше помоги нам», — бросил майор, откатываясь на натугой от кусок дерева. И Дилан тоже включился в общее дело. Через несколько часов оборудование лагеря было закончено. С трех сторон его опутывала стальная проволока и лианы, соединенные с укрепленными на высоте двух футах осколочными гранатами. При такой установке вея расколков перерезает человека пополам на уровне пояса. В листве сержант замаскировал мины наживного действия. Тяжелые отрезки бревен были подвешены на лианах и отведены в стороны. Стоило зацепить тонкую, привязанную к вбитым в землю колышкам веревку, и тяжеленный маятник несся вперед, сметая все на своем пути. Шефер оставил свободный проход шириной не более двух ярдов. В конце его на земле была расстелена прочная маскировочная сеть, которую Билли тщательно замаскировал землей и листьями. Края сети прочными проволоками соединялись с вершиной согнутого дерева. Если тот, кто попытается проникнуть в лагерь, зацепит спусковую веревку, тщательно замаскированную Билли, то дерево разогнется, и агрессор окажется подвешенным в мелкоячеистой нейлоновой сети с нашитыми маскировочными листиками к самой верхушке дерева. Напротив прохода в кустарнике с оружием на залегли Шефер, Мак, Дилан, Билли и Конча. Они были готовы в любой момент обрушить шквал огня и гранат на неизвестное существо. Анна сидела сзади. Перед лицом общей для всех опасности она уже не испытывала ненависти и страха пленившим ее людям. Час шел за часом, но ничего не происходило. Хищник плавно опустился на вершину одного из деревьев в полумиле от лагеря Шефера. Закон охоты запрещал добывать дичь с воздуха. Использовать антиграф можно было лишь для перемещения в пространстве, транспортировки добычи и спасения собственной жизни. За соблюдением законов следит специальная комиссия, во главе которой находится сам верховный жрец каста охотников. Комиссия проверяет записи блоков памяти, изучает трофеи, допрашивает самого охотника. Любая ложь карается смертью, поэтому комиссия легко устанавливает истину. Кроме того, в ритуальном зале жреца имеется специальный прибор, с помощью которого можно увидеть любого из тысяч охотников, где бы он ни находился. Может быть и сейчас жрец рассматривает его, сидящего на толстом суку среди зеленой листвы. Светоотражающий скафандр лучам прибора не помеха. Хищник оттолкнулся и тяжело перелетел на соседнее дерево, потом на следующее. Ему не нравилось прыгать с ветки на ветку, Организм хищника больше подходил для водной стихии, но качество дичи оправдывало неудобства охоты. Приблизившись к лагерю, хищник надолго замер, внимательно изучая обстановку. Блок памяти уже знал опасность детонаторов и взрывчатки, поэтому места установки мин и гранат обозначились на дисплее боевого шлема оранжевой пульсацией. На ветке лианы, веревки, тяжелые куски деревьев, обрезки проволоки и нейлон маскировочной сети сторожевая аппаратура внимания не обращала так как эти предметы сами по себе опасности не представляли, а о возможности смертоносного использования их с помощью силы тяжести блок памяти ничего не знал. Оранжевой пульсацией обозначился автомат Калашникова в руках сержанта. Отныне этот вид оружия войдет в запасник памяти касты охотников, как способный причинить им вред. Посмотрев в лицо своей следующей жертвы, хищник решил вначале привлечь его внимание, разозлить и только потом добыть. Как это сделать, копьем или двухклинковым ножом, хищник еще не решил. Бесплодное ожидание расслабило Командос. Анна рассказывала о племени людоедов, живших когда-то в джунглях неподалеку от их деревни. Они тоже отрубали головы и высушивали их, как трофеи. Чем больше трофеев, тем больше уважения. Маг расслабленно водил бритвенным станком по гладким щекам. Внезапно он ощутил сильное беспокойство и огляделся. Вокруг ничего не изменилось. Хищник навел на него лазерный прицел, внес поправку, чтобы луч прошел по касательной. «Ну что, Алан? насмешливо спросил Дилан. «Может, положишь в мышеловку кусочек сыра?» «Может быть». Шефер встал и, держа свою М16 на плече, направился к ловушке. Хищник отдал телепатическую команду, и спусковая кнопка лазера вдавилась в панель пульта управления. Раздался щелчок, и верхняя часть бритвенного станка исчезла. Макс с недоумением посмотрел на оставшийся кусочек ручки и прикоснулся к щеке. На руке остались капельки крови. Шефер прошел по маскировочной сетке, осторожно поднимая ноги над настороженными веревками. Винтовку он взял на изготовку, причем ствол был направлен вверх, как раз туда, откуда планировал невидимый хищник. Охотник уже решил, как он добудет эту дичь. Двухклинковый нож, закрепленный на правом рукаве скафандра, зловеще торчал вперед. Точка удара выбирается обычно в самый последний момент. Но у хищника была привычка либо рассекать грудную клетку, либо срезать голову. Сейчас он склонялся к первому варианту. Чуть изменив траекторию снижения, чтобы не столкнуться с шефером, хищник пружинисто приземлился прямо посредине растянутой сети. Стремительно рванувшись вперед, он зацепил когтистым пальцем ноги туго натянутую веревку, которая сама по себе не представляла никакой опасности. Веревка сорвала стопорную петлю с безобидного деревянного колышка и согнутая дугой деревом мгновенно распрямилась, вскидывая вверх мелкоячеистую нейлоновую сеть, которая сама по себе не представляла для хищника ни малейшей опасности. Но взаимодействие этих безвредных предметов привело к тому, что хищник, опутанный сверхпрочной сетью, взлетел к небу и закачался в 20 футах от земли. Услышав шум рванувшего кверху дерева, шефер мгновенно развернулся. Вскочили на ноги другие команды на наверху сетки беспорядочно ворочалась груда листьев, которыми Билли маскировал ловушку, и которые сейчас облепили светоотражающий скафандр пойманного хищника. Все произошло так быстро, что никто не успел ничего понять, но наработанные рефлексы делали свое дело, вскидывая стволы к неожиданно обнаруженной цели. Но тут на Командос обрушилось небо. Первый раз в жизни попав в ловушку, хищник бесцельно метался в сверхпрочной сети, охваченной паникой мозг излучал одну мысль – убить, уничтожить. Подчиняясь этому приказу, лазер и электронная пушка открыли неприцельный огонь. Ловушка раскачивалась на стальной подвеске, и сам хищник беспорядочно рвался из плена. Поэтому лазерный луч и электронные сгустки летели во все стороны. И яркие огненные шары расщепляли стволы деревьев и с корнями вырывали их из земли. Выжигали листву и кустарник, опаляли смертельной чернотой траву. Почти невидимый при дневном свете бледно-сиреневый луч срезал листья, ветви, лианы и валил деревья. Вспыхнула сухая листва, запахло гарью, в воздухе носились куски деревьев и мириады листьев. Тепловые волны сталкивались, перекручивались и образовывались мерчи. Метавшимся внизу команда сказала, что они попали в центр тайфуна. Лазерный луч рассек страховки ловушек маятников, и два тяжеленных обрезка бревен сорвались с высоты, ломая и круша все на траектории своего движения. На пути одного оказался Конча, и удар чудовищной силы отбросил его на добрый десяток футов. Опомнившийся хищник торопливо кромсал клинковым ножом нейлоновую сеть. Нити лопались, и ячейки раскрывались одна за другой. Когда дыра оказалась достаточно большой, хищник перевалился через ее край и плавно перелетел на соседнее дерево. Лежащий на боку и изготовившийся к стрельбе маг заметил планирующую фигуру, которую выдавало отражение кружащейся в кругом листвы и дал короткую очередь. Силуэт спрятался за ствол дерева, но тут же выглянул. Хищник выключил светоотражение и маг увидел своего врага. Треугольный шлем, блестящий облегающий тело скафандр. В следующую секунду фигура противника раздробилась на мелкие кусочки и исчезла. Хищник вновь включил систему невидимости. Но теперь, когда маг увидел убийцу своих товарищей, его ничто не могло остановить. «Умри, сволочь!» Сержант бросился вперед, разряжая длинными очередями магазин своего автомата. Скафандр с треугольным шлемом мелькнул вдали. Хищник заманивал добычу, и это ему удавалось. Шефер окинул взглядом поле сражения, конча лежал без чувств, глаза его были закрыты. Мак, стреляя на ходу, убегал в чащу, очевидно преследуя противника. Билли перезаряжал оружие. «Останешься за меня!» – крикнул майор индейцу. «Я пойду за маком!» Дорогу ему заступил Дилан. «Я пойду за ним!» «В конце концов, я вовлек вас в это дерьмо!» Шефер помедлил. «Тебе не выиграть этой схватки. Дилан печально улыбнулся. «Попробуй свести ее к ничьей!» «Тогда держи». Майор бросил ему трофейный автомат. Дилан надел его на левое плечо. С двумя автоматами на весу он выглядел не столько грозно, сколько комично, но ситуация не располагала к веселью. «Если что, задержите этот чертов вертолет!» – крикнул ЦРУшник, углубляясь в джунгли. Шефер долго смотрел ему вслед. Шестое чувство подсказывало, что он потерял еще двух товарищей.